Можно бы прогнать старикашку на кухню зэков за пробой. да на эту жратву хрякова не тянет. Ему сейчас кисленьких да солененьких заедок, жирненького запить компотцем. Если похладнее, в раз ведро осадил. Или нет, сперва лучше помыться. В предбаннике полутемно, скамья заслана простынями, припасен свежий веник. Примешься не спеша, разбираться, и на дверь поглядываешь. Сейчас принесут белье прямо из-под утюга, чистый таз. В прачечной знают, кого посылать к Хрякову. Там на воле и не поглядел бы на такую бабенку, а в лагере сойдет, да и парить мастерица. Хряков вздрогнул от нахлынувших ощущений. Ему, сытому, двадцатисемилетнему, в самом соку, ему ли сидеть тут за зря Он с досадой потянулся за книжкой, но больше негде пристроить ни одной подписи. И откуда эта чертова духота взялась? Чем займешься? На беду раздавил карманное зеркальце. Хряков любит, усевшись поудобнее и облокотившись на стол, не торопясь обстоятельно освидетельствовать свою физиономию участок за участком. «Портрет, ничего не скажешь, правильный. Возьми хоть глаза. Острые». Так и сверлят голубенькие. Тут же нос, не задранный какой-нибудь, а с горбинкой, небольшой. Верхняя губа тонковата, к зубам прилипла, зато нижняя, полная, валиком. И кожа всюду гладкая и чистая, не как у некоторых, в веснушках да угрях. Про зубы и говорить нечего. Все до единого, целые, ровные, крепкие. Недаром их сеня на дню по несколько раз спичкой прочищает. Только вот брови огорчают. Че-то не растут и светлые. Не видать совсем. Сеня долго и дотошно осматривает ногти, а так, что ни единой заусеницы не оставлено. Хоть грызи живое мясо. Хряков потянулся, снова взглянул на часы и вышел наружу. С верхней, единственной ступени вся зона, как на ладони. По-прежнему не души. Все словно Нарочно попрятались по баракам. Ни один не выйдет. Боятся выученные черти, как бы ради выходного не попасть в кондей. И для чего только зэкам выходные? Ни на что они им. Баловство одно. Приподняв фуражку со звездочкой, Хряков стал обтирать платком, обритую наголо с плоским затылком и маленькими мясистыми ушами, голову. Заодно обтер лоснящиеся щеки, подбородок тоже свежевыбритый. Исайка не зря трудился. Намыливал, скоблил, оттягивал тугую кожу, подчищал, тер, парил компрессом и напоследок освежил ландышем. Только для вас, гражданин, начальник достал. Тот-то обрезанный, знаешь. Капельки пота, скопившиеся между лопатками струйкой, потекли по спине. Сеня расстегнул пряжку ремня, а вось дунет чуток, пахнет под рубаху. И хряк встоит, Прислонившись к косяку двери, взмокший и взведенный неопределенной, не находящий выхода досадой, смутной неудовлетворенностью плоти и слегка пощелкивает сложенным пополам ремнем. Распоясанный, он выглядит еще более плотным, налитым. Что бы такое сделать, чтобы скорее пришло время банного блуда, жирного обеда с компотцем? Моя та одна. А этому дохлому рассыльному жара нипочем. Все сидит на солнце и не шевелится. Наверное, задремал.